«Есть, сэр! Крюйстрюмсиль, крюйсбрамсиль, крюйсбрамстаксиль, бэгинрей!» «А еще контрабизань! С какой оснасткой? Гик и гафель, сэр!» Нарваловая трость, стук-стук-стук по сырому обломку свай. Став к старости тугим на ухо, он сердился и всех обвинял, что они бормочут себе под нос. «Если знаешь, что говоришь!» или хотя бы думаешь, что знаешь, говори громче, — кричал он. Но если слух изменил под конец жизни старому шкиперу, то о его памяти этого никак нельзя было сказать. Он мог без запинки назвать вам тоннаж и скорость любого судна, когда-либо выходившего из Нью-Бэйтаунской гавани, мог сказать, с каким оно вернулось грузом, и как этот груз был поделен, и это тем удивительнее, что золотых дней китобойного промысла он уже не застал. Керосин он называл «жижей», а керосиновые лампы — «вонючками». Но появление электричества оставило его равнодушным. А может быть, он уже тогда жил только воспоминаниями. Его смерть не была для меня ударом. Старик вымуштровал меня в этом вопросе так же, как в вопросе об оснастке кораблей. Я был готов к случившемуся внутренне и внешне. У края, занесённой илом и песком старой гавани, на месте причала Хоули ещё сохранился каменный фундамент. Во время отлива он целиком обнажён, а когда набегают волны, они плещутся о каменную кладку. В футах в десяти от угла там есть небольшой сводчатый проход – четыре фута в ширину, четыре в высоту, пять в глубину. Может быть, когда-то тут была дренажная труба – но отверстие со стороны суши плотно забито песком и обломками камня. Это и есть мое убежище, место уединения, необходимое каждому человеку. Увидеть меня там нельзя, разве только с залива. Старая гавань теперь совсем заброшена. Есть там только несколько ветхих лачуг, где ютятся собиратели венерок. Но зимой пустуют и эти лачуги. К тому же собиратели венерок «Тихие, нелюбопытные люди. Они бродят по берегу, согнувшись и опустив голову, и за целый день иногда не обмолвятся словом. Туда-то я и направился теперь. Там я просидел ночь накануне ухода в армию и ночь накануне свадьбы с Мэри, и часть той ночи, когда должна была родиться Эллен, и Мэри так плохо приходилось. Я чувствовал потребность пойти и посидеть там» послушать, как бьется о камень мелкая волна, посмотреть на оскаленный клык троицы на рифа. Лежа в постели, я видел все это сквозь красные пятна, плясавшие у меня перед глазами. И я знал, что мне нужно побывать там. Меня всегда тянет туда накануне перемен, больших перемен. Дальше вдоль края бухты расположен Сауд-Девон. И на берег Наведён свет фонарей. Это добрые люди заботятся о влюблённых, хотят уберечь их от беды, так что им приходится искать себе другое место. По инструкции муниципалитета, Крошка Вилли должен каждый час проезжать здесь во время своего дежурства. Сейчас на берегу никого не было видно, ни души, что даже казалось странным, так как тут во всякое время околачиваются рыболовы. Одни идут на ловлю, Другие словли, третьи с удочками торчат у воды. Я перелез через фундамент, нашел отверстие и забрался в тесную пещерку. И не успел я усесться, как послышался шум проезжающей машины. Второй уже раз в эту ночь я счастливо избежал встречи с крошкой Вилли. Казалось бы, довольно неудобно и глупо сидеть в каменной нише, скрестив ноги на манер Будды но мне как-то не мешают камни, или это я им не мешаю. Может быть, я так давно сюда хожу, что мой зад обмялся по форме этих камней. А насчет того, что оно глупо, так я не возражаю. Пусть. Иногда чем глупее, тем веселее. Недаром дети хохочут до упаду, играя в статуи. А иногда глупость нарушает заведенный порядок и помогает начать что-то сызново. Когда у меня тревожно на душе – Я нарочно дурачусь, чтобы любимая не заразилась моей тревогой. До сих пор мне удавалось обманывать ее. А если нет, я этого никогда не узнаю».